Джемма нахмурилась и промолчала. «Конечно, это дело вкуса», — продолжал Риварис. «но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше. В ней чувствуется такая добротность. Если в России полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли Монпринц удержался бы в своей польской крепости». «Высказывать свои взгляды можно», — холодно проговорила Джемма, «но зачем попутно высмеивать хозяйку дома?»